Глава двадцать Довериться смерти. Как же бесят эти пророчества! Вот, казалось бы, уже не древние времена. Можно же как-то понятнее изъясняться. Не загадками, а поконкретнее. «Даша, умри в муках!» Ну, или «не в муках», или «умри, но не Даша». А также совершенно ничего не понятно. «Да, я тоже не понял», — успокоил меня Алекс. «Слушай, а вот эти защитные заклятия, их как-то можно разрушить? Контрзаклинания». «Можно, если ты стоишь снаружи», — пояснил Ал. «А внутри они блокируют всю магию, в том и смысл. То есть, если придет кто-нибудь и вытащит нас, то можно, но я бы не стал спешить и звать магистра». «Почему?» Признаться, я тоже не хотела. Каким-то шестым чувством понимала, что пока я не позвала Эйдара, Орион и Ксанна не причинят нам вреда. А вот если некромант появится, тут уж не миновать. Не знаю чего, но тихо и спокойно точно не будет. И все-таки мне было интересно услышать мнение Алекса. А еще я не понимала, зачем нас оставили одних, куда подевались ректор и его невеста, — И почему невеста? Неужели за столько времени у них не нашлось пары часов на магический обряд? Или как тут свадьбы играют? — Они выжидают, — подтвердил мои сомнения Алекс. — Точнее, не совсем они. Орион. Что-то не так, не ладится. Ксанна бы уже давно всех нас переубивала и забрала тела, а вот он... «Не знаю, что-то с ним не так. Им же нужен некромант для обряда, разве не так?» «Так, но почему-то не любой. И почему-то Орион был очень рад гибели Диарона, а я был уверен, что они на одной стороне. Понять бы еще, что происходит». Алекс замолчал, мне тоже было нечего сказать. Сколько мы так просидим, если я не позову магистра? День? Неделю? А может, и Эйдар уже догадался, где я? А мысли бешеным табуном уже скакали дальше. А может, он меня и не искал? Это я себе что-то надумала, растеклась перед ним безвольной лужей, а он просто поставил очередную галочку. Мало ли, что мужчина шепчет во время поцелуя. «Важно ведь, что после». Он молчал. «Пообещал быть рядом, вот только что это значит?» «Это значит в непосредственной близости, Даша». Вдруг послышался холодный голос некроманта. «Ты слишком громко думаешь». «Эйдар!» Я осеклась, увидев выражение его лица. Сейчас в нем не было ни капли тепла. Передо мной стоял магистр Ридан, декан факультета некромантии, каким я увидела его впервые. Невозмутимый, равнодушный и чужой. — Ты освободишь нас? — Нет, — дернул плечом некромант. Его голос прозвучал неожиданно глухо, отозвался эхом от каменных стен, каждый раз будто пощечина. Я смотрела на магистра и не верила своим ушам. — Не поможет. Так зачем он явился? Обещал быть рядом, так значит, неужели он заодно с Орионном и Ксанной? Так зачем вы здесь, магистр Редан? Собрав все силы, чтобы не разрыдаться, спросила я. А вот это не твое дело, адептка лужина, прищурился некромант. Я что-то не помню, чтобы я когда-либо отчитывался перед адептами, и теперь. «Ничего не изменилось?» «Не изменилось», — эхом откликнулась я. Предательские слезы все-таки покатились по щекам. А я ведь не звала его, потому что боялась за него. И хоть разумом я понимала, что Эйдар — один из сильнейших магов, сердцем я оберегла его. Вот дура. И все-таки я не доставлю ему такого удовольствия. Не стану картинно рыдать и заламывать руки. Я буду стараться помешать Ориону всеми силами. Смею надеяться, что у меня хоть сколько-нибудь есть этих самых сил. Если уж не удастся совсем нарушить его планы, то хоть подпорчу. Осталось только выбраться из этой дурацкой ловушки. Алекс смотрел на меня с явным сочувствием, но, к счастью, замолчал. «Любое его слово сейчас было бы лишним», поэтому я была благодарна другу за тишину. Что я могу сделать? Как разрушить заклинание? — Особо не старайся, — лениво бросил некромант. — Орион достаточно прозорливый маг. Вряд ли он оставил бы вам двоим хоть малейший шанс. — Кстати, где он? Я пожала плечами. Хочешь увидеть Ориона? Бегай, ищи его по подземелью. Можешь позвать, как снегурочку на елке. Может, явится. К моему удивлению, магистр выбрал последний вариант. Орион! Я знаю, ты меня слышишь. Хватит прятаться! Редан! — прозвучал голос ректора. А вскоре он сам появился из ниоткуда. Я ждал тебя. «А я-то как ждала!» — раздался визгливый голосок Ксанны. «Неторопливые нынче пошли мужчины! Нехорошо заставлять даму ждать!» «Особенно, когда ее тело вот-вот рассыплется!» — хмыкнул Эйдар. «Так ты это сейчас исправишь, мой дорогой!» — промурлыкала невеста Ориона, приближаясь к магистру. Меня передёрнуло от отвращения. Гадина касалась его губ своими тонкими пальцами с длинными кроваво-красными ногтями, а Эйдар лишь улыбался в ответ. «Не могу поверить, как я ошибалась в нем!» «Ты знаешь, что нужно делать!» — скорее утвердительно сказал Рион, обращаясь к некроманту. Тот кивнул и, не глядя на меня, достал кинжал и полоснул себя по ладони. Я невольно вскрикнула и зажмурилась, но любопытство пересилило страх. Эйдар Ридан, собственной кровью, рисовал на камнях незнакомые мне руны, бодро насвистывая какую-то мелодию. Мы с Алексом замерли в своих магических клетках, будто звери, которые ждут расправы. «Ничего. Мы не сможем сделать ничего, лишь смотреть и ждать». Кажется, Ал даже шептал мне что-то, но я его слышала, будто словно пелену, и не разбирала слов. Магистр Ридан читает заклинание, Я вижу, как тает защитное заклятие, а после он смотрит мне в глаза и бросает в меня черный дымящийся шар. Я знаю, что это. Видела в учебнике и не предполагала, что когда-то увижу вживую. Шар смерти отделяющий душу от тела, забирающий сущность, оставляя лишь пустую оболочку. Для Ксанны. Будто вдалеке я слышала отчаянный крик Алекса и ликующий смех невесты Ориона, а потом шар коснулся моей груди, и мир померк. А умирать, оказывается, мокро и холодно. Что-то склизкое шлепает по лицу, Ледяные капли стекают за шиворот, и кто-то отрывает голову. Осторожно так, словно повредить боится. Странно, Ксанна же вроде бы все тело забрать хотела. Ох, снова это мокрое нечто на моем лице. Вот же мерзость! И запах такой болотной тины и чего-то протухшего. Подождите, запах? Откуда на том свете болото? И кто... Кто по мне ползет? «Даша, ну давай же!» Услышала я откуда-то издалека, будто кто-то залез в холодец и пытается из него докричаться. Представив эту картину, я даже хихикнула, а голос из студня обиженно произнес. Она еще и смеется. «Открывай глаза немедленно!» «Это кто тут такой раскомандовался?» Не успеешь умереть, как тут же найдется тот, кто будет поучать, ворчать, да и вообще... Что значит «открывай глаза»? Они открываются?» С трудом разлепив веки, я убедилась, что человек в холодце не врал. И правда открываются. Только видно плохо какие-то пятна, блики и неожиданно отчетливое встревоженное лицо Алекса среди. Ох, выдохнула я. «И ты тоже?» «Что и я тоже?» Не понял стихийник. «Кстати, мертвый он выглядел очень даже неплохо. Исчезли синяки под глазами, губы тоже вернулись к прежнему состоянию, кровь тоже больше ниоткуда не текла. Вот одежда прежняя, грязная и местами рваная. Понятно, значит, тут не переодевают». «Не переодевают?» «Я что, это вслух сказала?» «Даш, с тобой все хорошо?» «Конечно, нет, я же умерла», — возмутилась я. «Но я надеялась, что ты...» Алекс неожиданно звонко рассмеялся и прижал мою голову к своей груди. «Дашка, я от тебя такого не ожидал», — веселился он. «Умерла и обиделась, что новую одежду не выдали?» «А что не так-то?» — буркнула я. «Да все с тобой в порядке, и со мной тоже. Никто не умер». «Как это? Но я же видела шар смерти, и...» «Все видели», — вмиг посерьезнел Алекс. «Магистр Ридан бросил его в тебя. Но за мгновение до этого он снял заклинание». «Ничего не понимаю!» — почти кричала я. «Шар коснулся меня! Понимаешь, коснулся!» Как такое может быть? Я тоже не понимаю, покачал головой Ал. А знаешь, что еще непонятно? Да мне вообще ничего не понятно, возмутилась я. В общем, когда я тебя подхватил, ты действительно была мертва. И я был готов к тому, что следующий шар полетит уже в меня, но вместо этого мы оба оказались здесь. Где? Здесь? Уточнила я. Ручей. «Он необычный, я читал о нем, но никогда не думал, что он реально существует. О нем столько легенд ходит». «Ал», — зарычала я, — тени. тяни!» «В общем, это животворящий ручей. Он исцеляет даже самые безнадежные болезни. Смотри, на мне ни царапины. А ты упала в этот ручей полностью, с головой. Я испугался, что ты утонешь. Глупо, конечно, но я в этот момент не думал» а когда вытащил тебя, удивился, потому что ты была жива, только без сознания, и я поливал тебя водой, пока ты не пришла в себя. — Если я была немного нежива, а ты думал, что этого ручья не существует, как мы здесь оказались? — А это самое интересное, — Ал прикусил губу. — Единственное, что пришло мне в голову, Нас переместил магистр Ридан».